Глава 5. Проблемы у всех, независимо от того, какими идеальными они кажутся, есть проблемы, но мало какая проблема относится к тем, которые могут отправить вас в Морг. Я представления не имела, о чём говорит Мэт, но спрашивать было не время. Пойду, поговорю с полицией, сказал он мне. Затем он исчез. Я стоя в простенькой между передней и гостиной и пристально смотрела на лестницу. Вместо стекла и стали я видела распростёршуюся в кресле Дженни. Все ложные упования, за которые я цеплялась, давно испарились. Прошу тебя, прикончи меня. Почему я написала ей такую смс-ку? Что если я каким-то образом заронила в её голову мысль о смерти? Я забыла о необъяснимой вине Мэтта, что если это я довела её до смерти? Я провела большую часть дня, мечтая о том, чтобы сбежать. Но теперь мне действительно хотелось телепортироваться в делическую реальность. Не нужно никакого белого песка и воспитанных детей. Живой джен не было бы более чем достаточно. "Мадам", сказал полицейский офицер, подходя ко мне. "Могу я задать вам пару вопросов?" За всю жизнь я просмотрела несколько криминальных шоу и ожидала, что он предложит мне отправиться в участок, где бы он ни находился. Поэтому я начала паниковать по поводу того, что делать с Сисили и моими детьми. Вместо этого офицер вытащил блокнот и выпалил серию вопросов. Какие у меня отношения с Дженни и остальными членами семьи Суит, в котором часу я приехала к ним домой? Не видела ли я в это время поблизости кого-нибудь подозрительного? Что я могу сказать по поводу самого дома? Как он выглядел? Когда я в последний раз разговаривала с Дженни, не заметила ли я тогда, что она ведёт себя неадекватно? Потом он перестал корябать в своём блокноте, поднял голову и сказал: "Вы знали, что у вашей подруги проблемы с наркотиками?" "У Дженни?" сказала я. "Это невозможно". Офицер был примерно на фут выше меня ростом, при этом его шея была такой же ширины, как голова. "Извините, сказал он, хотя в его голосе не было даже намёка на извинение. Я должен был спросить. Я не оскорбилась. Что бы ни подразумевал Мэт, я точно знала, что Дженне плохо переносила алкоголь. Я не могла припомнить, когда в последний раз видела, чтобы она выпила больше двух бокалов вина. И она не стала бы фотографироваться с бокалом вина в руке. Это не соответствовало политике её сайта. Как однажды объяснила она мне, оставив бокал перед тем, как подготовиться к съёмке. Она не хотела рисковать, подвергаясь строизму своих подписчиков, большинство из которых были молодыми религиозными женщинами, не пившими даже кофе, не говоря уж о алкоголе. Всё нормально. Я никогда не видела, чтобы Дженни у меня не хватило слов, чтобы закончить фразу. Нюхала, кололась, Я не знала о каких наркотиках он говорит. Я никогда не видела, чтобы она занималась чем-то незаконным, наконец сказала я. Она почти не пила. Я предполагаю, что у неё внезапно возникли проблемы со здоровьем. Офицер кивнул, что, видимо, подразумевало, что я веду себя правильно. Потом он записал мою контактную информацию, закрыл блокнот и сказал, что было бы лучше, если бы я на время расследования покинула дом. Он поднялся до середины лестницы, когда я окликнула его. "Моя подруга", сказала я, запинаясь. "Она умерла, да? Решение об этом вынесет судмедэксперт. То есть, что мне теперь делать?" Наши глаза встретились. "Ваша подруга, у неё была маленькая дочка, не так ли?" "Была", я кивнула. "Побудьте с ней", сказал он. В ванной Санджей проигрывал видео на своём телефоне, громко включив звук. Это успокоило детей, но не слишком надолго. "Где мамочка?" спросила Сисили, когда я вошла туда. Я пристально смотрела на неё, стараясь не расплакаться. Я слишком хорошо помнила этот вопрос. Что ещё хуже, я знала, что будет после того, как я отвечу. "Почему мы застряли в ванной?" сказал Майлс. "Что там за шум?" Спросила Стиве. Это длинная история, отговорилась я. Золотые арки, прошептал Санджей. Я кивнула, и он объявил, что мы пойдём и поедим Happy Meal. Бесконечные вопросы сменились смехом моих детей. McDonald's выполнял роль лекарства. Сицилии не обрадовалась, но она больше не настаивала на ответах, даже после того, как я заставила их ждать в ванной, пока Санджей перегонял машину к чёрному ходу, и после того, как мы выпихивали их через заднюю дверь. Во время нашей короткой поездки до ресторана я очень старалась не смотреть на Сицилию, не только потому, что она была вылитая Дженни. Глядя на неё, я вспоминала о том, чего у неё больше нет. Тётя Пенни сказала Сисиле, когда я поставила перед ней Хэппи Мил. "Да, милая", сказала я. "Мамочка не разрешает мне ходить в Макдоналдс". У меня защепало в глазах. Я лихорадочно заморгала, заставив себя думать о волосках в носу Расса. "Я знаю, моя сладкая", сказала я, когда Майлс проскользнул под стол. "Но думаю, один раз можно. Хорошо? Ой, Майлс, прекрати сейчас же!" скрикнула Стиве, не дав Сиси ответить. Из-под стола раздался глухой стук, а потом оттуда показался мой орущий во всю глотку сын. "Ты противная", сказал он Стиве. "Противная ты". "Майлс, прошу тебя", вмешался Санджей. "Сядь и ешь свой чизбургер". "Она стукнула меня по мозгам", сказал Майлс, снова принимаясь плакать. Он бросил сердитый взгляд на Стиве. Ты жирная какашка, и от тебя пахнет точно так же, Пенни, сказал Санджай, внимательно глядя на меня. Я в ответ пристально посмотрела на него, представляя, что бросаю в него картонной упаковкой от картошки фри, потому что он просил меня заняться их воспитанием. Неужели он не мог взять на себя ответственность хотя бы один раз за много дней, за всё время? Он приводил всегда один и тот же аргумент: Если я рядом, наши дети не слушают его. Они и меня не слушали, но Санджай рассчитывал на то, что я вытащу из своей сумки разные материнские премудрости, и либо отругаю их, либо приласкаю и пожалею. Ребята, хотите я расскажу вам сказку? спросила я детей. Мой голос звучал как деревянный, но дети, кажется, ничего не заметили. Они перестали ссориться и начали высказывать свои пожелания. Аллигаторы-мутанты, принцесса, которая носит только брюки, криптонит. У нас было так заведено. Они предлагали героев и ключевые элементы, а на мою долю выпадал сюжет. Даже Сисили начала вторить им, сказав, что она хочет, чтобы у принцессы был лягушонок. Я как раз придумала, что лягушонок принцессы проглотил криптонит, чтобы уничтожить аллигаторов, когда в моей сумке зажужжал телефон. Я приготовилась увидеть на экране имя Мэтта или, может быть, даже номер больницы. Это был раз. Хотел убедиться, что ты действительно добралась до дому, написал он. "Одну секунду, ребята", сказала я детям, стараясь говорить так, чтобы у меня снова не упало сердце. SMS Раса напомнила мне о том, что от проекта, который я ещё не написала и ни за что не напишу в этот вечер, зависело, получим ли мы около миллиона долларов. Что ещё хуже, я забыла сказать Расу, что именно ему придётся сообщить Джорджу Блаттеру о том, что нам нечего ему показать. Я стала печатать: "Прости меня, я не сделала, потому что я быстро удалила это и попробовала опять. Мне правда очень жаль. Я не смогу сделать. Это я тоже стёрла. Дрожащими пальцами я написала: "Моя подруга Дженни умерла. Я не подготовила проект, и завтра на работе меня не будет. Я не останусь в долгу". Чёрт, через несколько секунд написал в ответ раз: "Я позабочусь обо всём. Мне жаль Пенни". От такого нехарактерно деликатного для него ответа ситуация стала казаться отчасти реальной. Я глотнула побольше газировки, чтобы подавить рыдания. За моей спиной Санджей забрасывал в рот картошку фри. Всё нормально, сказал он, не проглотив до конца ломтик картофеля. Нет, это с работы. Сисили, сидевшая за столом напротив, достала из пластиковой упаковки миниатюрную дешёвую куклу Барби, но всё ещё с подозрением смотрела на остатки своей еды в картонной коробке. Я ждала, что она попросит закончить сказку. Даже рассказ про аллигаторов-мутантов был лучше, чем красно-золотистый декор ресторана, в котором раздавался детский виск. Моя одежда пропиталась запахом бургеров и картошки фри, и я была вынуждена не признавать реальности того, что у меня больше нет лучшей подруги. Но, посмотрев на меня своими глазами размером с блюдце, Сесили сказала… Тётя Пенни, где мамочка? Время сказок закончилось. Не знаю, Сэс, но я знаю, что она с твоим папочкой, которому было известно, что у её мамочки проблемы, а я о них ничего не знала.